Глава 9 К моему удивлению и разочарованию, в книге оказалось совсем немного информации о Вороньем Омолете. Например, про атрибут распада история растянулась на десяток страниц. Причем там были указаны практически все его владельцы с краткими заметками об их славных деяниях. А если речь заходила про княжеские рода, то даже их краткая история в возникновение прилагалась. С вороньим амулетом всё было совсем наоборот. Никаких подробностей и деталей. Даже кто им первым владел и когда он вообще впервые всплыл в истории. Сказано было лишь, что последними владельцами артефакта были Вороновы — отец и сын. Отца звали Лукьян, а его сына — Борис. Оба были казнены за применение запрещенных заклинаний. Какие такие запрещенные заклинания? Я даже понятия не имел, что такие существуют. Ну а может быть, сейчас таких и нет, а раньше они были. В общем, никакой ясности в вопросе. Интернет мне тоже ничем не помог. Такое ощущение, что вся информация в сети только скопирована из книги, которую я и читал. Про то, что делал артефакт, тоже ничего. Лишь только что мощный очень был и действительно долгое время считался неразрушимым. Вроде бы, как и говорил Спиридонов, его разбили на части и хранили под охраной. Но позже нашли способ, и артефакт был уничтожен. Странно. А почему мне старик тогда не сказал, что артефакт больше не существует? Наверное, забыл. Он же сказал, что это не его специализация. «А может быть, это случилось после того, как отучился», — предположил Дориан. «Он же старый совсем. Давид так лет семьдесят стукнуло. Представляешь, сколько лет прошло с тех пор, как он диплом получил?» «Может и так», — согласился я с Муром. «Но если артефакта и правда уже нет, то что тогда колдунский камень показывает?» «Почему ты не думаешь, что он теперь как обычный навигатор работает?» просто его когда этот камень создавали задали ориентиры а теперь там все пусто проверить нужно мне почему то так не кажется громко каркнул ворон сидевший на подоконнике корвин блин испугал так тихо сидишь что я ведь забыл про тебя я захлопнул книгу и отложил ее в сторону польза от нее оказалась практически никакой В надежде узнать что-то интересное про это из истории семьи Вороновых, я полез в интернет. Но и здесь меня ждало огорчение. Такая же скупая информация, как и про артефакт. Древний род обладали темным даром. За проступки перед империей отец и сын Вороновы были лишены дворянства и казнены. На них, собственно говоря, и закончился род Вороновых. Вот и все, что мне стало известно про них. Все покрыто мраком. Я пригасил телефон, положил его на стол и посмотрел на птицу, которая молча сидела напротив. Так. Ну и где интересно знать мне, взять информацию про этот амулет? Хороший вопрос. Еще один вопрос, который также меня теперь занимал. Что за свойства у этого медальона, если о нем даже не написали? Вот бы и про это узнать. Можно было, конечно, втянуть в это дело Лазареву. Все-таки она на артефактах специализируется. Должна знать что-то такое, чего в этой книжке и в интернете нет. Я даже был уверен, что знает. Вот только никакого желания подключать сюда Полину у меня пока не было. Если я это сделаю, то лишь в самом крайнем случае. Пока буду сам информацию добывать. Ну а для начала завтра утром съезжу на эту заставу и посмотрю, что к чему. Больше в этот день я об артефакте не думал. Всё равно никакой новой информации от мыслей не появится. Так что сразу после ужина показал деду обновки и отправился спать, чтобы встать пораньше. Редкий день, когда я проснулся без будильника. Причём даже на час раньше запланированных семи утра. Дед ещё спал, так что я сам себе приготовил завтрак и поехал в нашу лавку, чтобы прихватить с собой несколько полезных эликсиров на всякий случай. Своего ключа от уникальных эликсиров у меня не было. Но он мне особо и не был нужен. Днем там или сам дед, или помощник его всегда были. Но если нужно было попасть туда в нерабочее время, вот как сегодня, например, то у меня там всегда охранник есть. После того случая они у нас в лавке круглосуточно находятся. Никаких вопросов мой визит у охранника не вызвал. Тем более сегодня дежурил Михаил, а я его давно уже знал. Даже в больнице навещал, когда его ранили люди этого урода Спартака. Да и какие вопросы, если утро уже и через час открытия. Я же не ночью в лавку нагрянул. До Тухлого моста я добирался почти час. Вроде бы и недалеко от Белозерска, всего 50 километров, но дорога там как после бомбежки. В некоторых местах такие дыры огромные, что я туда запросто вместе со своим мопедом мог поместиться. Так что быстро не поедешь». Когда я проезжал его, то почувствовал, что где-то поблизости есть источник чистой энергии. И тут же вспомнил историю с Бармаглотом. Перед тем, как ехать к нему в гости, Собакин упоминал, что возле Тухлого моста тоже Бармаглот водится. Я даже притормозил, раздумывая а не наведаться ли мне к нему в гости. Но когда я рассказал об этой истории Ибрагиму, тот резко остудил мою горячую голову. «Мой господин, во-первых, у вас нет с собой наушников, а без этого соваться к нему очень рискованно». «Точно, он же всякую хрень опасную бормочет», — с досадой сказал я. «Во-вторых, у вас нет с собой инструментов и пробирок, чтобы получить из этого боя максимум выгоды», — продолжил всыпать аргументами турок. Ну и в-третьих, идти одному на Бармаглота — это просто опасно. Нужен еще хотя бы один убийца чудовищ для подстраховки. В бою с таким противником всякое может случиться. Ну ладно, ладно. Я понял, что сейчас с нему соваться не стоит. Зато я теперь знаю, что он там есть. Надо будет с ним что-нибудь придумать. Вот же гаденыш, точно как тараканы. Ты их убиваешь, а они снова откуда-то появляются. Оставив за спиной тухлый мост, я поехал дальше, где меня должна была ждать застава у Черного ручья. С каждым последующим километром дорога становилась все хуже и хуже. Сразу видно, что ей не нечасто пользуются. Но после того, как на одной из развилок я свернул в нужное мне направление, ехать и вовсе стало практически невозможно. Мало того, что количество ям в несколько раз увеличилось, так еще добавилось камней и всяких кустов. Но даже несмотря на все это, мне удалось продвинуться довольно далеко, прежде чем я прекратил издевательство над своим мопедом и оставил его возле одного из деревьев. Я очень сильно сомневался, что еще кому-нибудь, кроме меня, понадобится сегодня воспользоваться этой дорогой, так что за вспышку особо не переживал. Но все-таки на всякий случай оставил мопед не на самой дороге, А рядом с ней причем выбрал для этого кусты погуще чтобы его было не видно но ну, вдруг благодаря тому что к заставе когда-то вела эта дорога я легко ее нашел хотя по пути зацепился за какую-то корягу и порвал новые джинсы но это ерунда самое главное что спиридонов оказался прав она здесь и в самом деле была картинка была не самая веселая Довольно внушительное когда-то деревянное сооружение теперь выглядело довольно жалко. Окружавший ее деревянный чистокол давным-давно завалился на землю, да и само главное здание выглядело не лучшим образом. Его даже зданием назвать было нельзя. Так, груда бревен, сваленных в одном месте. Но больше всего меня расстроило не это. По идее, если бы где-то рядом был мощный артефакт, наполненный темной энергией, я должен был его почувствовать, а этого не было. Пока получается два варианта. Либо Матвей Алексеевич был прав, и его здесь и в самом деле нет, либо в своем теперешнем состоянии он просто не излучает энергию. Как бы там ни было, для начала нужно все здесь осмотреть, так что я с энтузиазмом взялся за дело. Пробираясь ужом между бревнами, я потратил около часа на то, чтобы излазить заставу вдоль и поперек, За это время к порванным джинсам прибавилась новая рубашка. Я, кроме того, хорошо так разодрал себе руку. Не так сильно, чтобы мне понадобился целитель, но кровь шла долго. Лазить по развалинам оказалось непросто. Пару раз даже пришлось вспомнить о даре Дона Нефрита и воспользоваться телепортацией, чтобы попасть в некоторые места. Очень удобная штука — это телепортация. Правда, работает она не очень далеко, шагов на двадцать всего. Но демон Хаоса же сказал, что расстояние зависит от моей силы. Так что, думаю, со временем я буду перемещаться на большие дистанции. Да мне пока и этого с головой хватало. Вот только поиски мои закончились неудачей. В подвалах заставы не было даже намека на артефакт, ни никаких тайных ходов я не нашел. Последней надеждой был дар Вагаса. Я был уверен, что если часть медальона где-то здесь есть, то сила Вагаса мне поможет. Еще ни разу его дар не подводил меня. Так я думал перед тем, как произнести нужные слова, и какое же разочарование ждало меня после того, как мне это не удалось. Ничего не произошло. Никакой синей тропинки, указывающей мне верный путь, не появилось. Я опялился на траву, и не мог понять, как такое могло произойти. И вот еще что. Выходит, что... В самом деле был найден способ уничтожить артефакт, и никакой его части здесь нет? Уставший и злой, я вздохнул и уселся на бревно, чтобы немного передохнуть. В голове бродили мрачные мысли. Давненько меня не одолевала такая досада. Надо же, колдунский камень, над загадкой которого так долго работала Лазарева, оказался пустышкой. «Кар!» — услышал я в этот момент и обернулся на звук. Прямо позади меня на одном из бревен сидел мой ворон. «Ну что, корвен мы с тобой сегодня неудачниками оказались. Нет здесь ничего», — сказал я и развел руками. В ответ на мои слова он громко защелкал клювом, как часто делал, когда хотел высказать мне свое недовольство. Затем он взлетел и перелетел на одно из ближайших деревьев, похлопал крыльями, еще раз отругал меня своим щелканьем и перелетел чуть дальше, на другое дерево, которое стояло в шагах десяти от первого. «Мой господин, по-моему, ваша птица хочет, чтобы вы шли за ней», — предположил Ибрагим, но я это понял и без него. Он еще не успел закончить свою мысль, а я уже встал, чтобы пойти вслед за своим вороном. Он перелетал с одного дерева на другое, увлекая меня все дальше. Мы отошли совсем недалеко от заставы, как вдруг я увидел довольно глубокий овраг, который смотрелся в этом месте как-то неестественно. Я присел, чтобы получше рассмотреть его, а рядом со мной уселся Корвин, который спланировал с ближайшей ветки. Странный овраг. Совсем небольшой, в размерах он больше напоминал яму, но в таком случае кому она здесь понадобилась, и почему одна из ее стен из камня, причем ровная плита, «Нам точно сюда?» — спросил я у Корвина. Вместо ответа тот, не раздумывая, подпрыгнул ко мне и долбанул к Левому по кроссовку. «Ну хорошо, если так, то посмотрим, куда ты меня привел», — усмехнулся я. Сказав нужные слова, я телепортировался вниз, подошел к ровной каменной стене поближе, и в этот момент я почувствовал исходящую от нее силу. Мощный поток энергии был настолько сильным, что даже воздух немного дрожал. «Только не дотрагивайся до нее, мой мальчик», — предупредил меня Дорин, когда я начал снимать со спины рюкзак. «Чувствуешь? Здесь какая-то мощная магия. Не проклятие, но что-то такое есть, и мне это не нравится». Да «Я сам не собирался. Наоборот, хочу эликсир обнаружения рун выпить» прежде чем до нее дотрагиваться вообще. «Хорошая мысль», — одобрил Мор, пока я откупоривал крышку маленького пузырька с фиолетовой жидкостью. Помимо всего прочего, одним из компонентов эликсира была ваниль, так что на вкус он был немного горьким. Но в принципе ничего, бывает и хуже. Я подождал примерно минуту, пока начнет действовать эликсир, а затем стал медленно водить рукой над стеной. «Так это делалось!» «Если здесь есть какая-то рунная магия, то я обязательно обнаружу ее». А, ага, вот это я понимаю, ловушка!» — не сдержался дорин, когда на стене начала появляться разноцветная вязь нескольких сложных узоров, которые были вплетены друг в друга самым непостижимым образом. Не останавливаясь ни на секунду, я открывал все новые и новые части узора до тех пор, пока он не появился полностью. Я сделал несколько шагов назад, чтобы рассмотреть его получше, и невольно залюбовался его совершенством. Здесь было семь сложных разноцветных ловушек, которые были переплетены между собой. «Ну что, Макс, я тебя хочу поздравить. Кое-что интересное ты все-таки нашел. Для кто не будет от нечего делать накладывать такую мощную защиту?» — сказал Дориан. Вот почему ты не почувствовал энергию медальона. Даже если он там, эта магическая защита просто не пропустит ее. «Угу, один вопрос, похоже, снят», — кивнул я и нахмурился. «Но появился новый. Нужно снять эту ловушку каким-то образом». «Если ты хочешь сделать это сам, то я вынужден тебя огорчить, мой мальчик. Это не твой уровень. Я тебе больше скажу». «Даже если бы ты уже был на пятом курсе, то и тогда бы не справился с этой задачей». «Не справлюсь, конечно, сам вижу. Погоди-ка, ты говорил, что Лакримоза — мастер по рунной магии. Она справится?» «Пожалуй, да. Лакри должна решить эту задачку». «В таком случае задачка решена. Нам нужно притащить ее сюда», — радостно воскликнул я. «Не все так просто, Макс». На данный момент у меня нет сил, чтобы перенести в твой мир сразу двоих. К тому же потом ее еще и обратно отправить надо. Для этого мне потребуется еще энергия. Причем довольно много энергии. Одним бармаглотом здесь не отделаешься, и пожирателем, про которого тебе шелехов рассказывал, тоже. «Значит, нужно отправиться в Лаламур и наведаться в гости к Тахосу Проклятому». За решение этого вопроса нам обещали столько энергии, что хватит хоть целый десяток ведьм сюда протащить. Или как, Мор? — Ты прямо сейчас хочешь туда отправиться? — Нет, — покачал я головой. — Прямо сейчас не получится. Меня на Рыжкина завтра ждут. А кто его знает, насколько я там в этом Лаламуре задержусь? Чуть позже сюда приедем. Самое главное, мы уже знаем, что-то здесь есть, а остальное дело времени. Я поднял голову вверх, и посмотрел на ворона, который сидел на краю ямы и сверлил меня своими черными глазами-бусинками. — Корвин, сегодня ничего не получится. Мне понадобится помощь, чтобы обезвредить ловушку, — сказал я ему. «Кор — Корр! — громко каркнул ворон и защелкал клювом от возмущения. — Понимаю, но ничем помочь не могу. Что поделать, если нас таким сложным штукам пока еще не учили? — пожал я плечами. — Но за помощь Спасибо. «Ты просто красавчик! Без тебя я бы никак не справился!» Корвин еще раз каркнул на меня, затем захлопал крыльями и улетел. Свою миссию на сегодня он выполнил, а теперь пусть немного подождет. После того, что произошло, я уже не сомневался, что птица имеет какое-то отношение к этому амулету. Иначе как бы он узнал, где он лежит? И вот еще, что меня очень сильно интересовало. Сколько живут вороны? Когда у меня появился Корвин, я про них много чего читал. Так что это мне прекрасно известно. Долгожители доживают лет до сорока. Но хорошо, допустим, он вообще уникальная птица и живет уже полвека. Суть это не меняет, и вопрос остается. Откуда ему известно про этот артефакт? Заставил ведь нет уже сотни лет, разве не так? Каким бы он ни был уникальным, ворон должен был давно умереть за это время. Кто ты? Корбин?